Машину скорой Саня увидел аккурат на подходе к дому. Он как раз хорошенько закупился продуктами на несколько дней вперёд и предвкушал сытный ужин, когда его взгляд упёрся в газель, стоявшую напротив его подъезда. Паникёром себя парень никогда не считал, но сейчас он невольно ощутил беспокойство. Уже почти месяц по городу гулял сильный грипп, из-за которого в городе творилась всякая чехарда. Поначалу, конечно, все отнеслись к нему как к обычному сезонному явлению и особо не обращали внимания на предупреждения врачей. Вот только потом количество заболевших увеличивалось просто сумасшедшими темпами. Причём болели люди достаточно тяжело. Периодически в новостях мелькали заметки об умерших в больницах людях. Саня, работавший фрилансером, не особо-то парился из-за всех этих тревожных вестей. Он и так в основном проводил время дома, так что для него ограничительные меры, которые ввели неделю назад, казались не особо-то надоедящими. Зато вот друзья его постоянно возмущались во время созвонов, жалуясь на сложности работы из дома, невозможности посещения концертов или клубов. Правда, потом заболел Серёга, парень из их компании. Целую неделю он мучился от слабости и температуры, просто валялся без сил на кровати. Именно его рассказы заставили Саню относиться к вопросу болезни куда серьёзней. Поэтому он-то и напрягся, увидев скорую рядом со своим подъездом. Этого только не хватало, пробурчал себе под нос парень, открывая железную дверь. По всем законам подлости врачи приехали на вызов на его этаж, от чего Саня заволновался ещё больше. Он видел двух людей в белых защитных халатах, на лицах у них были маски и очки. Выходили они из соседней квартиры. Там жила тётя Инна, женщина лет 50, с которой Саня общался очень хорошо. Она выручала его несколько раз, оставаясь кормить рыбок и поливать цветы, когда парню надо было уезжать из города на несколько дней. Да и просто поболтать с ней было приятным делом. Осознание того, что именно к ней заявилась бригада медиков, ничего хорошего не предвещало. Саня позвонил соседке через пару часов. Решив всё же разузнать о женщине и её состоянии. "Ой, Саша, я уже 3 дня как болела. Да и этого крепилась, ходила. Сегодня температура поднялась и совсем без сил лежу", говорила тётя Инна. Было непривычно слышать её тихий и вялый голос. Обычно эта женщина громко разговаривала и заразительно смеялась. Видимо, женщине действительно было плохо. "Тётя Инн, может, вам купить чего? Я просто у двери оставлю, вы заберёте". предложил парень. Конечно, идти обратно в магазин совсем не хотелось, но услышав голос женщины, парень решил, что предложить помощь будет совсем не лишним. Не надо, спасибо. Я и не ем почти, если честно. Аппетита совсем нет. Бульёнчики сижу хлебаю. Соседка невесело хохотнула. Не переживай. Ещё пару дней и акклимаюсь. Хорошо, вы звоните, если что, тётя Ин. Чем смогу, тем помогу. Спасибо, Саш, большое. Буду надеяться, что не придётся тебя дёргать, слабо усмехнулась соседка. Ты осторожней сам, ладно? У нас на работе уже все заболели почти. Прям напасть такая, ужас. Следующие 3 дня Саня с головой провёл в работе. Попался на редкость адекватный и приятный в общении заказчик. Поэтому хотел сделать работу как можно лучше. Собственно, фрилансер уже заканчивал, когда в первый раз услышал постукивание по стене. Сначала он не обращал внимания, полностью уйдя в верстку. Но постепенно эти хаотичные звуки начинали отвлекать его. Когда работа была почти закончена, парень устало откинулся на спинку кресла. Он мельком глянул на часы на экране монитора. Час двадцать один. Саня устало протер глаза, и как раз в этот момент что-то гулко ударилось о стену. «Да что вы там творите-то?» – недовольно выдохнул парень. Он встал с кресла и прошёлся по квартире, пытаясь определить, откуда доносится шум. Однако этот некто уже перестал долбиться о стены, и потому Саня просто пошёл на кухню выпить воды. Кроме тёти Инны, рядом с его квартирой находилось ещё одно. Хозяин её сдавал в аренду, и там постоянно менялись жильцы. Насколько заметил парень, сейчас там никто не жил. Сверху жил любящий выпить мужик с женой. Но стук совсем не походил на тот шум, который обычно издавал этот персонаж. Тот любил громко покричать и периодически таскал что-то по полу, из-за чего раздавался отвратительный скрежещущий звук. Жильцов снизу парень не знал. Тут оставалось только гадать, могли ли они стучать по стенам. Саня уже решил умываться и ложиться спать, когда глухой удар повторился снова. Он исходил со стороны кухни, а по ту сторону стены жила тётя Инна. Звук удара повторился. Складывалось ощущение, будто кто-то то ли бьётся о неё, то ли просто долбит чем-то. Парень вышел на кухню и, прижав ухо к стене, попытался расслышать, что там происходит у соседки. Как назло, в этот момент всё снова затихло. Саня простоял так уже несколько минут, когда раздался грохот падения чего-то. Судя по звуку, парень предположил, что это табуретка упала на пол. А спустя несколько мгновений опять раздался глухой удар о стену. Твою мать! пробормотал Саня. Походу, дело с соседкой было плохо. Может, она так пытается привлечь внимание? Он невольно представил, как обессиленная женщина изо всех сил колотит чем-то по стене, отчаянно пытаясь дать знак о своём положении. Перед тем как позвонить тёте Инне, Саня всё же колебался какое-то время. Конечно, если женщине там плохо, то надо было убедиться в этом и вызвать скорую. А если заболевшая женщина спит, хотя иначе никаких звуков из ее квартиры бы не доносилось. Приняв последний довод, парень нажал на иконку вызова. Из телефона доносились гудки, а с кухни не было слышно, звонит ли телефон у соседки. Саня простоял так до тех пор, пока роботизированный голос не сообщил о том, что абонент не отвечает. Парень какое-то время смотрел то на экран телефона, то на стену, из-за которой совсем недавно доносились звуки. Может, все-таки спит? Проговорил Саня, и ровно в этот момент по стене снова что-то ударило. На этот раз показалось, что звук был громче. Вдобавок потом сразу же раздался скрежет по полу. А потом раздался звонок. Звонила соседка. «Алло, тетя Инна?» – взял трубку Саня. «Значит, соседка все же не спала, и, возможно, ей действительно требовалась помощь». «Я тут какой-то шум с вашей стороны слышу. Все хорошо?» «Алло». Это кто? Голос женщины звучал глухо и как-то неуверенно. Это я, Саша, ваш сосед. Немного удивлённо ответил парень. Неужели тёте Инне было настолько плохо? А, Саша, здравствуй. Теперь она говорила чуть увереннее. Что-то случилось? Ты мне как будто бы звонил. Нет, не совсем. Просто у вас там шум какой-то, я подумал, может, вдруг какая-нибудь помощь нужна. Нет, что ты? Я просто просто немного устала. Никак не могу найти тут одну вещь. Тётяина так тихо барматала в трубку, что Сане приходилось напрягать слух, чтобы различить хоть что-либо. Это было странно, конечно, но мало ли в чём там были причины. А, вон как. Тогда простите за беспокойство. Делан на бодро сказал парень. Ему было неловко, что он впустую потревожил соседку. Просто хотел убедиться, что всё о'кей. «Ну ладно, еще раз извините, если помешал. Всего хорошего!» «Да-да. Стой, Саша. Может, ты знаешь, где мой зонт?» Саня немного оторопел от такого вопроса. «Нет, тетя Инна, не знаю. Извините», — усмехнулся он. «Правда? Я думала, может, ты видел, куда я его убрала. Саша, ты не видел?» Саня нахмурился. Голос женщины теперь звучал куда громче, и напрягаться, чтобы различить хоть что-то, больше не было необходимости. Однако лекчая от этого не становилось, скорее даже наоборот. Не видел тебя ина, да и как бы я мог, ответил парень. Действительно, как бы он мог наблюдать, куда там соседка убирает вещи? А я думала, это ты у меня тут ходишь. Если так, то может и увидел бы, куда я его подевала. И сумку свою что-то не могу найти. Растерянно говорила женщина. В смысле, я у вас схожу. Не понял, Саня. Ну ты точно не видел, куда я вещи убрала? Мне очень надо, Саша. Ты скажи, не бойся, я ругаться не буду. Парень невольно убрал трубку от уха и посмотрел на экран. Он по-прежнему говорил с соседкой тётей Инной. Вот только говорила она что-то совсем непонятное. Саша, ты не бойся. Просто скажи мне, куда я положила зонты и сумочку, продолжала увещевать его соседка. Голос у неё был донельзя да ласковым, и от этого почему-то становилось не по себе. Саня хорошо помнил, как так делала мама, когда хотела вынудить его признаться в шалости. Вот и сейчас он чувствовал себя примерно так же, как и тогда, в детстве, и ему это совсем не нравилось. Саша, скажи. Голос звучал чуть настойчивее. Ни к месту Саша вспомнил, как однажды одалживал этот зонт у соседки. Тогда его позвал на тусовку Димон, один из друзей. Он спускался по лестнице, предвкушая хорошие посиделки с пивом и закусками, да и знакомые девчонки должны были подтянуться. Словом, перспективы были очень даже заманчивые. Он встретил тётю Инну на пролёте второго этажа. Женщина поднималась наверх, отряхивая свой тёмно-бордовый зонт. Она тогда удивлённо спросила, куда эта парень собрался, когда на улице такой дождь. Узнав, что тот собрался к другу, она запречитала, что там льёт как из ведра, и тут же начала предлагать ему свой зонт. Парень пытался отнекиваться, говорить, что друг живёт в соседнем дворе и идти до него совершенно недалеко. Естественно, всё было тщетно, и тётя Инна вынудила его так и забрать зонт. Зонт, который я в тот раз брал. Пробормотал Саня вслух, немного позабыв, что соседка его слышит. Так я его тебе отдала. Тут же раздался восторженный возглас тёти Инны. Э, нет. То есть да. Как-то раз одалживал его у вас. Потом вернул на следующий день, поспешно ответил Саня. Он сам не знал, почему ему настолько не понравилась оживлённость в голосе соседки. Тогда я сейчас зайду, а ты мне зонт отдай, хорошо? Тётя Инна, я же его. Гудки в трубке дали знать о том, что соседка бросила трубку. Саня недоумевал. Разговор получился каким-то уж очень странным. А уж его завершение так и подавно. Тете Инне явно было нехорошо, судя по тому, что она говорила и как. Как-то раз парень читал о том, что из-за слишком высокой температуры у людей могут случаться самые разные казусы, вплоть до галлюцинаций. И что-то ему подсказывало, что с тетей Инной вполне себе могла случиться такая неприятность. Когда раздался настойчивый стук в дверь, Саня отреагировал далеко не сразу. Видимо, соседка уж слишком буквально восприняла новость о возможном нахождении зонта, как бы бредово это ни звучало. Да твою же мать, процадил сквозь зубы парень. Он порядком устал сегодня, выполняя заказ и вести долгие дебаты с человеком, который не очень хорошо себя чувствует, ему совершенно не хотелось. Но это была тётя Инна. женщина, которая всегда выручала его, частенько угощала чаем с выпечкой, и просто так махнуть на неё рукой Саня не мог. Стук был настойчивым, но каким-то монотонным. Саня недовольно ворча подошёл к двери и замер. Понятно, что снаружи стояла соседка, которая увидела возможность найти потерянные вещи. Он посмотрел в глазок буквально автоматически и тут же замер. Перед дверью стояла тётя Инна. Но с ней явно было что-то не так. Одетая в какой-то старенький халат с взлохмоченными волосами, она выглядела как-то дико и небезопасно. Это было смешно, но Саня почувствовал смутную тревогу, увидев женщину в дверном глазке. Соседка стояла так, что её лицо было плохо видно. Именно по этой причине он стоял и всё никак не мог сказать хоть что-то, просто наблюдая за тем, как женщина методично стучит в дверь. В какой-то момент она вдруг остановилась и отступила чуть назад. И вот тут Саня почувствовал, как у него волосы буквально зашевелились на макушке. Лицо у неё было бледным и осунувшимся. Под глазами были тёмные круги. Но самым жутким был её рот. Губы были растянуты в ухмылке, словно бы она стояла там оскалившись. Это выражение никак не менялось, и женщина продолжала так стоять в коридоре, словно бы с любопытством разглядывая дверь. Саня почувствовал, как его ладони вспотели, а сердце начало биться в груди чаще. Что-то тут было не так, и парень буквально замер на месте, не зная, что делать дальше. Понятно, что снаружи стояла хорошо знакомая ему тётя Инна, но вот только выглядела она очень странно, да и вела себя не очень нормально. Ну но не стоят люди с таким выражением лица у входной двери в 2 часа ночи. Во всяком случае, не весёлая и общительная тётя Инна. Женщина дёрнулась вперёд очень быстро. Вот она стоит неподвижно со своим жутковатым оскалом, а потом бац, и она прыгнула вперёд, налетев всем телом на дверь. Раздался звук удара, и Саня невольно вскрикнул, отпрыгнув от глазка. Саша, здравствуй. Раздался голос из коридора. Хотел тебя спросить, нет ли у тебя каких-нибудь моих вещей? Мне очень надо. Голос был нарочито бодрый, но он словно бы весь звенел от напряжения. Саня не смог бы объяснить, что в нём было не так, но своим нутром он явно чуял неладное. Он снова подошёл к глазку. Тётя Инна продолжала стоять перед дверью, как ни в чём не бывало, словно бы она не билась только что всем своим телом о дверь в квартиру, и губы всё так же были растянуты в широкой ухмылке, что так же ни разу не способствовало спокойствию. «Саша, ты слышишь меня? Ты уж прости за беспокойство. Мне просто очень надо». Голос зазвучал чуть ласковее. Э, я нет, то есть да, проговорил парень. Он и не заметил, насколько сильно у него пересохло в горле. Саша, это я, тётя Инна. У тебя есть мои вещи. Отдай их. Мне очень надо. Женщина говорила, но её лицо не выражало никаких эмоций. Губы шевелились, но оскал не сходил с лица соседки. В этот момент Саня окончательно осознал, что тёте Инне плохо. И надо бы вызывать врачей. Э, да, сейчас. Мне надо только найти их, нарочито громко проговорил Саня, отступая вглубь квартиры. Надо было срочно найти телефон и позвонить 112. Он успел пройти в гостиную, когда снаружи раздался яростный вопль. Врёшь! Вслед за ним по двери снова пришёлся сильный удар, от которого на миг всё словно бы сотряслось. Саня от неожиданности аж подскочил. Соседка явно молотила по двери кулаками, причём делала это очень сильно и часто. Чёртыхнувшись, парень рванул к телефону. Надо было быстрее вызывать врачей. Хорошо хоть женщина-оператор попалась толковая и сразу среагировала как надо. Правда, она тут же сказала, что экипажи врачей сейчас на расхват и непонятно, когда они смогут выехать по его адресу. Оставалось лишь ждать. Стоило только подумать об этом, как стуки в дверь начали затихать. Парень осторожно подошел к глазку и посмотрел в него. Тетя Инна стучала уже не так интенсивно, но выражение ее лица совершенно не менялось. «Тетя Инна, вы не переживайте, я сейчас все найду и сразу же отдам», – сказал Саня. «Может, если задобрить ее, она успокоится и нормально дождется бригаду врачей». Женщина прекратила шуметь, стоило только лишь ей услышать голос парня. Она выпрямилась, посмотрела прямо в глазок и Саня на миг оторопел. Ухмылка женщины стала ещё шире, а потом резко развернулась и бросилась вниз по лестнице. Парень услышал топот ног, гулкий мех отдававшийся в подъезде и смачно выругался. В таком состоянии она могла запросто попасть в беду, а это было явно лишнее. Тётя Инна и так, походу, пострадала из-за этой болезни довольно сильно. Снизу послышался звук закрывшейся железной двери. Судя по всему, соседка вышла из подъезда. Это уже было совсем нехорошо. Да что ж ты творишь-то? яростно прошептал Саня. Сначала он подумал было выйти из квартиры и рвануть следом за женщиной, чтобы не дать ей навредить как-то себе. Вот только потом ему вспомнилась её ухмылка, и желание это как-то сразу поубавилось. Тётя Инна явно не отдавала себе отчёт в своих действиях, а значит и сама могла быть опасна. Вон как она билась о дверь с воплями о потерянных вещах. В итоге парень решил выйти на балкон и хотя бы посмотреть, что там ещё удумала соседка. Перед подъездом было освещение, и поэтому жёлтое пятно света было первым, что увидел Саня. Небольшой полисадник с скамейки, урна для мусора. Тёти Инны нигде видно не было. Не могла же она убежать куда-то на ночь глядя. К сожалению, двор был освещён не очень хорошо, и соседки нигде не было видно. Ни на старой детской площадке, стоявшей напротив дома, Не среди припаркованных повсюду машин. Сане было даже видно крайшек площадки с мусорными контейнерами. Но тёти Инны не было и там. "Ну отлично, блин", проговорил Саня. "Куда ты свалил это?" Парень устало опёрся локтями о подоконник балкона и шумно вдохнул ночной воздух. Внезапно он осознал, что стояла уже глубокая ночь, а он и так уже порядочно сбил себе график сна. Конечно, во всех этих условиях гриппа и повсеместных ограничений на улицах, работать из дома было особенно в кайф. Вот только Саня и сам не заметил, как вместо обычных 8-9 часов работал порой просто постоянно. Стоя сейчас на балконе и четно пытаясь разглядеть сбежавшую неведомо куда соседку, он вдруг подумал, что надо бы браться уже за ум и начать ложиться, как все нормальные люди. Он заметил что-то мелькнувшее ниже и сначала не сразу сообразил, что это вообще такое. Сане понадобилось приглядеться аж до боли в глазах, прежде чем понять, что там внизу, на уровне второго этажа, мелькало какое-то светлое пятно. Спустя ещё мгновение он смог разглядеть развивающийся халат. Осознание от догадки заставили парня невольно встряхнуть. Походу, болезнь слишком сильно шарахнула тётю Инну по голове. Ведь иначе нельзя было объяснить, почему она карабкается по стене дома наверх. Как это возможно вообще? Какого хера? воскликнул Саня. Он вдруг явственно осознал, что женщина там карабкается прямо по стене, и это было ни разу не нормально. Понятное дело, что она не сможет забраться на третий этаж, на котором была его квартира, но она вполне себе могла упасть и сломать себе что-нибудь, а то и вовсе погибнуть. Соседка прекратила карабкаться, и парень смог разглядеть, что она подняла голову. А потом она как-то задёргалась и стремительно поползла наверх. В этот момент, когда Саня увидел, как женщина карабкается прямо по стене жилого дома, да ещё так быстро и непринуждённо, он вдруг почувствовал страх. Все странности сегодняшнего вечера наваливались на него, и он чётко осознал, что происходящее явно было ненормальным. И ни о чём особота возможным на самом деле. Он не знал, что делать. Наблюдая за карабкающимся силуэтом, парень чувствовал, как его поддёргивает неприятный мандраж. Однако это же была тётя Инна, безобидная соседка, которая однажды сокрушалась, что дворовый котик уже 2 дня не появлялся. Не может же от неё исходить угроза в самом деле. Скорее она просто сейчас сорвётся и расшибётся нафиг. Женщина задрала голову, когда преодолела второй этаж. Широкая и абсолютно безумная ухмылка стала еще шире. Саня мог разглядеть ее даже в темноте. Мандраж усилился, и чувство страха навалилось с новой силой. До него наконец дошло, что не может болеющая гриппом женщина выделывать такие трюки. Да в принципе мало кто может вот так резво карабкаться по стене дома. Да. Саня рывком закрыл окна с заперщиколдой да и буквально вылетел с балкона. Он замер посредине гостиной и уставился на окна. Мысли судорожно метались в голове. Он думал, что надо бы схватить телефон и бежать отсюда подальше. В каком-то уголке сознания послышался мысленный смешок. Мол, ты серьёзно, собрался убегать из-за безобидной женщины из соседней квартиры? Эта мысль улетучилась очень быстро, когда со стороны балкона раздался звук. Словно бы кто-то ударил ладонями по стеклу. Саня мог разглядеть худую руку с длинными пальцами. А ещё через мгновение стекло балкона со звоном разбилось. А потом она полезла внутрь. Парень хорошо видел, как тело женщины перевалилось через подоконник и понял, что теперь тётя Инна оказалась на его балконе. Женщина выпрямилась и тут же начала яростно биться в дверь балкона. Она была добротной из дерева. Но верхняя часть была все же стеклянной. Обезумевшая соседка сообразила об этом довольно быстро и тут же разбила его в дребезги. Саня стоял посреди гостиной и не мог поверить в происходящее. Самая обычная женщина, соседка, которую он знал уже четыре года, творила какие-то дикие и необъяснимые вещи. Парень видел несколько порезов на руках женщины, но почему-то кровь оттуда почти не шла. Халат был разрезан в нескольких местах, и Саня с содроганием понял, что там, скорее всего, тоже были ранения. Вот только по виду соседки нельзя было сказать, что это её хоть как-то волнует. Тётя Инна начала решительно переползать в гостиную, и Саня понял, что пора бы уже что-то делать. Надо обездвижить женщину, чтобы она не могла себе навредить, и дождаться приезда врачей. Именно с таким намерением парень и двинул вперёд, твёрдо намереваясь положить конец неадекватным действиям соседки. Ему оставалось буквально пару шагов до женщины, когда он наконец заметил, что было не так. Она уже почти пробралась в гостиную, и Сане стало видно, что в боку у тёти Инны торчал довольно-таки большой кусок стекла. На мгновение он застыл. Теперь это уже окончательно перестало быть нормальным, и надо было явно что-то делать. Первым побуждением было схватить соседку, повалить её и обездвижить, как он изначально и хотел. А потом в голове вдруг промелькнула непрошеная и неприятная мысль. А если не получится? Саня только что видел, как женщина забралась на его балкон, высадила ему окно и теперь яростно что-то шепча лезет внутрь, совершенно не парясь из-за куска стекла в боку. Происходило что-то весьма неправильное и не совсем нормальное. Тут проговорил Саня, сам не зная, на что надеется. Почему-то ему казалось, если сейчас окликнуть соседку, та наконец образумится. "Найду!" взвыла женщина таким голосом, что парень окончательно понял, что ему пора бежать отсюда. Неважно, что взрослый парень убегающий от небольшой, в общем-то, по габаритам женщины это смешно и глупо. Неважно, что он забежит из дома куда-то в ночь. Если останется здесь, он труп. Мысль была простой, чёткой и оттого настолько пугающей. Уже несясь к двери из квартиры, парень вдруг осознал, что ещё никогда не осознавал опасности так явно. Даже когда однажды из-за угла на него вылетел какой-то лихач на бэхе и он лишь чудом успел отпрыгнуть. Даже в тот миг чувство страха и близко не походило на тот ужас, который сейчас заполнил всё его существо. Защёлка на двери отлетела в сторону в тот самый миг, когда в гостиной послышался топот ног. Саня пулей вылетел в коридор и рванул вниз по лестнице, лишь чудом не скатившись кубарем вниз. Парень остановился лишь у двери подъезда. Сердце колотилось с бешеной скоростью, а руки и ноги буквально подёргивало от прилипшего адреналина. В подъезде стояла тишина. И почему-то это его волновало ещё больше. Перед глазами стояла картина, как женщина быстро карабкалась по стене. Ведь если она может залезть на стену, то и слезть по ней для неё пара пустяков. Саня как на его увидел, как он выбегает из дома, а там его поджидает соседка с куском стекла в боку, со своей жуткой ухмылкой и криками про потерянные вещи. Дыхание было трудно сдержать, но парень пытался как мог. Он весь обратился в слух и теперь старался расслышать хоть что-либо, что могло помочь определить ему, где находится ночная гостья. В ушах отдавалось лишь сердцебиение и своё тяжёлое дыхание. В остальном ночной подъезд был погружён в тишину, и это пугало чуть ли не больше, чем всё остальное представление за сегодняшнюю ночь. На миг даже решил, что может он просто переработал, и у него начались галлюцинации. Ведь не может же такое происходить на его Такое бывает только в каких-нибудь фильмах ужасов и только. Потом он вспомнил жуткий осколок стекла, торчащий из тела женщины, и её дикие визги. Выходить не хотелось. Потная ладонь парня упиралась в железную ручку подъездной двери. В подъезде по-прежнему стояла тишина, и вображение снова разыгралось, рисуя картинки взбесившейся женщины, поджидающей снаружи. Наконец, Саня решился и отпустил ручку подъездной двери. Пара было понять, где именно сейчас соседка и действовать уже в зависимости от ситуации. Парень не помнил, когда ему в последний раз было настолько страшно, и потому собраться с мыслями получилось далеко не сразу. Именно поэтому он споткнулся о порог и налетел на лестничные перила. Гулкий звук удара разлетелся по пустому ночному подъезду подобно пушечному выстрелу. Саня тут же замер, напрягшись всем телом, готовый немедленно броситься обратно к двери подъезда и рвануть куда-нибудь в ночь, подальше от всего этого дерьма. Ничего. Ни громких воплей, ни топота шагов по лестницам. Может, она осталась внутри квартиры? Или действительно выбралась наружу и теперь сидит там, ждёт его. В любом случае, судя по всему, на лестничной площадке тёти Инны не было. Саня аккуратно двинул наверх, стараясь передвигать ноги как можно тише. Он ещё никогда и никуда так пристально не вглядывался, как в пролёты подъезда сейчас. Почти все они были более-менее освещены, кроме площадки на втором этаже. Там лампочка перегорела уже почти как полгода, и её до сих пор не поменяли. Вот и сейчас Саня увидел, как перед ним начала сгущаться темнота. Если раньше это бы вызвало у парня лишь небольшое раздражение, Но сейчас он невольно замер. И идти дальше было страшно. Потом он заметил, что освещения хватало, чтобы разглядеть спрятавшуюся женщину, и пошёл дальше. Медленными, аккуратными шажочками продвигался вперёд. Никого не было. Тётя Инна не стояла там в темноте, поджидая его, чтобы вновь накинуться с какими-то дикими воплями. В какой-то момент парень с одроганием подумал, что силы, которые ей придало безумие, отступили. И теперь она лежит у него в квартире, истекая кровью из-за своей раны. Снова мелькнула непрошеная мысль о том, что он как мальчишка убежал из квартиры, и теперь у него возможно там труп женщины. Он дошёл до площадки, откуда было видно его дверь. Выбегая, он открыл её Настиш, и теперь не помнил, закрылась она следом или нет. Сейчас она была слегка приоткрыта. Сквозь щелочку между дверью и косяком Саня видел свою прихожую. Там горел свет, и никого там не было. Саня уже хотел было плюнуть на свои страхи и пойти внутрь, как остановился в последний момент. Тень. Едва заметная, но всё же она была там. Неясный контур, который падал на обувную тумбочку. Она стояла в прихожей. Саня вдруг отчётливо это понял. Рихнувшаяся соседка поджидала его в прихожей квартиры, готовая броситься на него, как только он появится на пороге. Мысль была дикой, но парень тихо развернулся и как можно более бесшумно двинул вниз, в сторону выхода из подъезда. Саня бросил курить ещё в универе, но сейчас без сигаретки было никак. Он задумчиво смалил сигарету и бросая задумчивые взгляды вокруг. Он уже договорился со старым товарищем, что пару ночей перекантуется у него. Он смог пояснить это ремонтом у соседей и ужасным шумом. А Димка и не особо спрашивал, радуясь, что будет с кем посмотреть матч по футболу за баночкой пива. Это было вопросом пары дней. А вот что делать дальше, Саня пока не знал. Квартира была дядиная, и просто так съехать с неё без всяких объяснений не получится. Но на это пока парню тоже было плевать. Он был абсолютно уверен, что несомненно придумает что-нибудь. Подъехавшая бригада скорой, которую вызвал парень, уже была в квартире соседки. Там они и нашли тело несчастной женщины. Тётя Инна не смогла побороть этот страшный штамм гриппа и умерла. Саня узнал об этом, когда поднялся на лестничную площадку, полагая, что при таком количестве людей ему ничего не угрожает. Там-то фельдшер ему и поведал о сложившейся ситуации, параллельно записывая что-то в своих бумажках. Саня твёрдо решил, что больше никогда не вернётся в эту квартиру на ночь. Вещи он соберёт днём, оставит большую часть пока временно там и заберёт, когда соберётся переезжать. Это было делом техники, как он постоянно бубнил себе под нос. Главное было свалить куда подальше от злополучной квартиры. У парня до сих пор перед глазами стояло уставшее, осунувшееся лицо врача бригады скорой, который сетовал, что бедная женщина умерла примерно в обед. Он всё сокрушался, что согласись она на госпитализацию в своё время, то её можно было бы спасти. А Саня в этот момент просто стоял, глядя в одну точку, чувствуя, как содрогается всем телом. Он всё ждал, когда врач начнёт сетовать на множественные повреждения, про порезы, про кусок стекла. Может вызовет участкового, который будет ходить тут и выведывать, что вообще могло произойти. Только фельдшер ничего такого не сказал. лишь сетовал на суровый грипп и сказал, что надо непременно беречь себя. Саня так и не вернулся в квартиру в ту ночь. Накинул куртку и шёл шататься по ночному городу. Ведь если соседка была мертва ещё днём, то кто ему звонил по телефону и ломился в квартиру?